Глава сорок вторая. Реактивный гольфстрим J пятьсот пятьдесят набирал высоту. Роберт Лэнгдон рассеянно смотрел в овальный иллюминатор и пытался собраться с мыслями. Последние два часа он был во власти водоворота эмоций от восторга перед раскрывающейся как цветок презентацией Кирша до леденящего ужаса при виде гнусного убийства и еще таинственного открытия Эдмунда. Чем больше размышлял над ним Лэнгдон, тем меньше понимал, какую тайну открыл Эдмунд, откуда мы, куда мы идем. Лэнгдон вспомнил, как сегодня перед самой презентацией Эдмунд говорил ему, когда они стояли внутри стальной спирали. Я нашел очень простые ответы на эти вопросы. Эдмунд заявил, что разгадал две величайшие загадки бытия. Неужели ответы так опасны и разрушительны, что кому-то надо было заставить Кирша замолчать навсегда? Понятно одно. Эдмунд что-то выяснил о происхождении человека и дальнейшей судьбе человечества. Что может быть в его происхождении такого пугающего? Что такого загадочного может быть в его судьбе? Тем вечером Эдмунд был настроен вполне оптимистично, устремлен в будущее, так что вряд ли собирался предсказать что-нибудь апокалиптическое. Почему тогда его предсказание так взбудоражило церковь? Роберт, Амбра подошла с чашкой горячего кофе. Вы просили без молока. Отлично, спасибо. Лэнгдон с удовольствием взял чашку. Может, с кофе будет легче распутать этот клубок загадок. Амбра села напротив и налила себе бокал красного вина из красивой бутылки. Эдмонд тут припас шато Монроз. Лэнгдон пробовал Монроз только однажды. В старинном венном погребе в подвале Тринити колледжа в Дублине, где работал с кельтской книгой, иллюстрированной рукописной книгой, созданной ирландскими кельтскими монахами примерно в восьмисотом году, одним из самых богато иллюстрированных средневековых манускриптов. Амбра держала бокал в ладонях и поднося его к губам, смотрела поверх края на Лэнгдона, который раз он почувствовал какая-то великая сила. «Врожденная женская утонченность». «Я все думаю», — начала она. «Вы упоминали, что Эдмонд приезжал в Бостон и интересовался мифами о сотворении мира?» «Да, около года назад. Его занимало... Какие ответы дают разные религии на вопрос, откуда мы?» «Может, и нам с этого начать?» «Может, так мы поймем, над чем он работал?» «Да я не против начать с самого начала», — ответил Лэнгдон. «Только не очень понимаю, как нам это поможет». Есть два типа ответов на вопрос, откуда мы появились. Религиозные доктрины утверждают, что Бог сразу создал человека, так сказать, в готовом виде. А теория Дарвина гласит, что жизнь первоначально зародилась в некоем первичном бульоне, а потом постепенно эволюционировала до человека. А если адамант нашел третий вариант? – спросила Амбра, и ее карие глаза загорелись. Может, это и есть часть открытия? Вдруг он доказал, что человечество произошло и не от адама, и евы, и не от дарвиновской обезьяны. Конечно, если открытие состоит в новой версии происхождения человека, то это настоящая бомба. Но Лэнгдон даже представить не мог, что же это может быть за версия. Теория эволюции Дарвина очень хорошо подтверждается, сказал он. потому что основана на наглядных фактах и ясно показывает, как с течением времени организм развивается и приспосабливается к окружающей среде. Теорию эволюции признают самые крупные светилы современной науки. Правда? — удивилась Амбра. А я видела книжки, в которых пишут, что теория Дарвина ошибочна. Мисс Свидаль совершенно права. Неожиданно вклинился Уинстон из динамика, заряжавшегося на столике между ними смартфона. Более пятидесяти книг только за последние десять лет. Лэнгдон успел забыть, что Уинстон по-прежнему с ними. Некоторые из них стали бестселлерами, продолжал Уинстон. Чего не понял Дарвин? Поражение дарвинизма, черный ящик Дарвина, суд над Дарвином, темная сторона Чарльза Дарвина достаточно, прервал его Лэнгдон, прекрасно осведомленное о существовании антидарвиновской литературы. Кое-что из этого я читал. И как, допытывалась Амбра. Лэнгдон вежливо улыбнулся. «Не могу сказать обо всех, но те две книги, что я читал, написаны с ортодоксальных христианских позиций. В одной даже говорилось, что останки ископаемых животных намеренно были помещены в отложениях древних пород Господом Богом, чтобы испытать нашу веру». Амбра нахмурилась. «Словом, они вас не убедили?» «Нет, но пробудили любопытство». И я спросил одного гарвардского профессора, биолога, что он думает по этому поводу. Лангден улыбнулся. Профессором по чистой случайности оказался покойный Стивен Джей Гуд. «Где-то я слышал это имя», — сказала Амбра. Стивен Джей Гулт снова подал голос Уинстон, всемирно известный биолог и палеонтолог. Его теория прерывистого равновесия или квантовой эволюции объяснила некоторые недостающие звенья в цепи эволюции и в очередной раз подтвердила теорию Дарвина. Так вот, Гулт только усмехнулся, продолжил Лэнгдон, и сказал, что большинство книг, направленных против Дарвина, издается под патронатом некоего института креационистских исследований. которые, согласно его собственным программным заявлениям, считают Библию точным до буквальности изложением исторических событий и научных фактов. То есть, пояснил Винстон, они верят, что горящий куст мог говорить, что Ной собрал по паре всех живых существ в один ковчег, и что люди превратились в соленые столбы. Не самый прочный фундамент для научной исследовательской работы. Согласен, сказал Лэнгдон. Но есть и нерелигиозные книги, в которых предпринимаются попытки дискредитировать Дарвина со исторической точки зрения. Например, пишут, будто он украл свою теорию у французского натуралиста Жана Батиста Ламарка, который первым предположил, что организмы, виды изменяются под воздействием окружающей среды. Это возражение не по существу, профессор, заметил Уинстон. Занимался Дарвин плагиатом или нет, это никак не отразилось на основных положениях его учения. «С этим трудно спорить», — сказала Амбра. «И все-таки, Роберт, насколько я поняла, если бы вы спросили профессора Гулда, откуда мы взялись, он бы ответил, что произошли от обезьяны». Лэнгдон утвердительно кивнул. «Ну, «Может, не слово в слово, но Гулд официально заявил мне...» Что ни один из современных ученых не сомневается в том, что эволюция существует. Мы можем физически проследить этот процесс. Куда интереснее на его взгляд другие вопросы: почему происходит эволюция и как все началось? И у него были ответы, спросила Амбра. Не такие, что я способен понять, но он проиллюстрировал их одним мысленным экспериментом. Он назвал его. — Бесконечный коридор, — Лэнгдон сделал глоток кофе. — Да, это очень хорошая наглядная иллюстрация, — опять встрял Уинстон, воспользовавшись паузой. — Представьте, что вы идете по очень длинному коридору, начало и конца которого не видно. Лэнгдон кивнул в очередной раз, пораженный широтой познаний Уинстона. — И вот, — продолжал Уинстон, — позади вы слышите, как скачет мячик. Оборачиваетесь и видите, что мячик скачет прямо на вас. Он все ближе и ближе, потом проскакивает мимо, скачет дальше и, наконец, исчезает из виду. Все верно, сказал Энгден. Вопрос не в том, скачет ли мячек. Очевидно, что скачет. Вы видели это своими глазами. Вопрос в другом. Почему он скачет? И как он начал скакать? Кто-то бросил его? Или это какой-то особый мячек, которому нравится подскакивать? Или законы физики в этом коридоре таковы, что мячек должен все время скакать? Гулд считал, заключил Уинстон, что так и со эволюцией. Мы не можем заглянуть достаточно далеко в прошлое, чтобы выяснить, как начался этот процесс. Именно, кивнул Лэнгдон. Все, что мы можем наблюдать, как этот процесс происходит. Та же история, сказал Уинстон, с теорией Большого Взрыва в космологии. У астрофизиков есть прекрасные формулы, которые описывают расширяющуюся Вселенную в любой момент времени t, и в прошлом, и в будущем. Но если мы посмотрим, что было в самый момент большого взрыва, когда t равно нулю, вся математика летит к чертям. Получаются бесконечно большие энергии и бесконечно большие плотности. Лэнгдон и Амбром многозначительно переглянулись. И опять совершенно верно, сказал Лэнгдон. А поскольку человеческий разум не привык иметь дело с бесконечностью, большинство ученых предпочитает Говорить о нашей Вселенной только после Большого взрыва, когда t больше нуля, это гарантирует, что математика остается математикой, а не превращается в мистику. Один из Гарвардских коллег Лондона, уважаемый профессор физики, настолько устал от философских вопросов на своем семинаре про происхождение Вселенной, что в конце концов написал на дверях аудитории: в моей аудитории t больше нуля. Все, кого интересует момент, когда t равно нулю, обращайтесь на факультет истории религии. А как насчет гипотезы панспирмии? – спросил Уинстон. Она утверждает, что жизнь была занесена на Землю с других планет метеоритом или космической пылью. Панспирмия вполне научный способ объяснить появление жизни на Земле. На Земле, да, согласился Лэнгдон. Но панспирмия не дает ответа на вопрос, как появилась жизнь во Вселенной. Мы просто отодвигаем решение главного вопроса, почему все-таки мячик скачет, откуда взялась жизнь. Уинстон умолк. Амбра потягивала вино. Ее очень позабавил этот диалог. Гольфстрим G550 наконец набрал высоту и выровнялся. Лэнгдон пытался представить, какие изменения произойдут в мире, если станет известно, что Эдмонд действительно нашел ответ на вечный вопрос, откуда мы. Но и это, если верить Эдмунду, только часть его тайны. Какую бы она ни была, он защитил ее надежным паролем, стихотворной строкой из сорока семи знаков. Если все пойдет по плану, Лэнгдон и Амбра скоро найдут ее в доме Эдмунда в Барселоне.